Чего ожидает там разглядеть? История Витиной поездки не существует без подводной части, без предыстории, без анализа его небольшого, но бойкого прошлого. Витя 30 лет. И смешные повороты его собственного сюжета не работают без пояснений. А здесь я должен сказать, что не узнал всего из его собственного рассказа и не открывал детали одну за другой в последовательности действия. В моих руках постепенно оказалось фабульное наполнение, которое уже я распределяю и дозирую таким образом, чтобы сделать мой рассказ немножко занимательным. Но сначала Витя. Я никогда ещё не видел человека весь внешний вид которого демонстрировал бы бывшую детскую и юношескую тотальную бедность. Только всю жизнь завидовавший и мечтавший о грубом и вещественном мещанском богатстве человек мог нацепить себе на шею такую массивную, безвкусную и тяжелую золотую цепь. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Как только я сел рядом с Витей, и он широким и бескорыстным жестом человека, не думающего о мелочах, протянул мне сначала пачку мальбора, а потом и тяжелую, как булыжник, золотую зажигалку, как только я увидел браслет, похожий на кандалы у него на правой руке, и немыслимого изящества и невесомости часы Ролекс на золотом с платиной обруче на левой, Как только на Витиной безволосой груди я разглядел патриарший красного золота крест, украшенный штучными изумрудами, которыми не погнушалась бы и оперное дива, я сразу сказал себе «это мой брат, не знающий, что собственные комплексы принято скрывать». А в Витиной судьбе все непосредственно угадывалось». Крестьянский сын, выросший между коровником и конюшней. Безмерное честолюбие. Вернее, желание не остаться навечно в сточной канаве. С огромными усилиями закончена школа. С нечеловеческим упорством несколько курсов института. Какого? А для Вити это никакого значения не имело. Потому что из любого он вышел бы учиться. полуспециалистом. И тут грянула перестройка. Замаячили новые возможности. Как известно, в перестройке первыми окунулись в мир предприимчивых людей комсомольцы. Ну, не все, конечно, а самые активные и энергичные, которые обладали некоторой властью и распоряжались общественной собственностью. Комсомольцы – беспокойные сердца. Первые свои доходы комсомольские вожаки наваривали на видеосалонах с порнофильмами, на рассыпчатой кукурузе, а уж потом, когда возник «собственный» берем в кавычки капитал, Брали, как и положено мародерам, все и на всем. Естественно, прибалтийские и западные комсомольцы были поэнергичнее и понаглее. Витя через одного своего дружка-комсомольца, секретаря Мишу, был связан с предприимчивыми прибалтами. Образовались соответствующие каналы и связи. Миша командовал, Витя рисковал шкурой. Что не запрещено, то разрешено. Однако, когда как малоэффективные закрылись салоны и всякая мелочевка, и расцвел цветной металл, ведь недаром пуговишная, как говаривала грандама Серебряного века Зинаида Гиппиус, государство Эстония, обладающее из природных ресурсов лишь нестроевым лесом и балтийскими ветрами, вышла на призовое место в мире по торговле цветными металлами. Так вот, когда возникли металлы, Миша рисковать не стал, а Витя...